Глава 5. Проблемные беременности. Если ждали ребёнка другого пола. Связь родителя и ребёнка берёт начало с первого дня беременности. Комочек внутри женщины всё чувствует и запоминает. Чтобы не навредить будущему ребёнку, я всегда советую тщательно контролировать свои мысли. Ранее я уже рассказывала, что я желаланый ребёнок, но папа с мамой думали, что родится мальчик. Это оставило отпечаток на моей жизни. В некоторых сферах я чувствовала напряжение. Например, неосознанно доказывал родителям, что я лучше, чем мальчик. Поэтому я хочу предостеречь слушателей от повторения таких ошибок. У девочек, которых ждали мальчиками или наоборот, жизнь протекает по ложному сценарию. Как бы они ни старались реализовать свои мечты, им это даётся с трудом, а чаще не удаётся. Они неосознанно играют роль противоположного пола. Всегда объясняю родителям студентам Если хоть раз в течение беременности вы ловили себя на мысли, что хотите ребёнка другого пола, с этим уже нужно работать. К сожалению, отпечаток на сознании будущего ребёнка накладывается мгновенно. Многие родители просто-напросто забывают о своих сомнениях, когда видят здорового малыша, но сам эффект, как бомба замедленного действия, запускается и начинает тикать. Перезаписывать такие моменты обязательно. Ко мне часто приходят студенты со второстепенными проблемами, и потом в основе этих проблем мы находим именно вопрос пола. Недавно одна девушка жаловалась, что её муж без конца гуляет, а к ней не испытывает желания. Начинаем разбираться и оказывается, что она четвёртая подряд дочка, а значит, скорее всего, её ждали мальчиком. В ней кипит мужская энергия, которая просто не позволяет мужчине рядом проявиться. Выкидыши и замершие беременности Многие клиенты обращаются ко мне с проблемой выкидышей. Понимаю, что для неподготовленного человека это прозвучит ужасно, но это тоже родовой урок. У одной моей клиентки до консультации было 10 выкидышей и ни одного ребёнка, причём дети не всегда умирали внутри неё на маленьком сроке. Иногда счастье было очень близко. Она думала, что вот-вот станет мамой, но на большом сроке вновь теряла ребёнка. Всё повторялось и зацикливалось. Представьте то ощущение чуда, когда после нашей консультации она забеременела, сначала родила дочку, следом мальчика, а сейчас забеременела вновь. Генетическая причина оказалась в сильном инстинкте самосохранения. Он был спрятан очень глубоко. Шёл генетический повтор про родителя, и матка оттаргала плод. Все проблемы и осложнения, которые даются женщинам вместе с беременностями это уроки. Тяжёлая беременность, выкидыш, Болезненные роды, замершая беременность суть одна. Окружающая нас действительность демонстрирует спрятанную закодированность, что мы несём. Замершая беременность такая же трансляция определённого состояния сознания. Причин может быть много и разных, нужно смотреть индивидуально. Одна из частых то, что развитие приостановлено у самой матери, и ребёнок просто это транслирует. С обвитием пуповины, кстати, то же самое. По факту это кислородное голодание. Ещё до рождения у моего младшего было двойное обвитие, генетический исток. Прятался в том, что я была подавлена и душила себя в одном небольшом вопросе. Как только я увидела проблему, быстро её отработала и почистила свой ментальный дом. За сутки мой малыш в животе был освобождён от двойного обвития пуповиной. Спасение 600-граммовой малышки Была в моей практике поистине чудесная история. Мы с моей студенткой спасли её 600-граммовую дочку от смерти с помощью метода Икбол и его инструментов. Осознание после консультации помогло студентке не только выходить малышку при таком маленьком весе, но и решить вопрос со многими серьёзными болезнями, которые успели прицепиться к ребёнку в больнице. Что бы ни быть, глассловно я передам слова самой матери, пережившей то страшное время. Эту историю в знак благодарности она прислала мне в мой день рождения. Я бы хотела рассказать о том пути, который Всевышний доверил нам с мужем и помог пройти достойно, с пониманием, осознанием и глубоким чувством любви к нему и этому опыту. Дорога была не лёгкой, но она научила в любой момент обращаться за помощью к Творцу и всегда искренне просить его о чём-либо. Благодаря бесценным знаниям на уроках Икбол я обрела чувство веры. осознала, что Бог любит нас и всегда готовит для нас только самое лучшее. От этой мысли по сосудам в миг разлилась теплота. Это и была моя вера. Когда мы доверяем себе и веряем себя в руки Божьи, случается чудо. У нас родилось совсем крохотное дитя весом шестьсот граммов. Когда видишь, как маленькие ручки и ножки твоего ребенка обколоты катетерами, когда ты стоишь и ждешь, пока врач принимает решение об операции этого крошечного создания... Всё внутри замирает. Ты не можешь ни говорить, ни думать, ни дышать. Позже я научилась переживать это и идти дальше, делать так, чтобы каждый день начинался как праздник, как испытание, которое Бог доверил нам. Немного предыстории. На 26-й неделе беременности мы узнали, что ребёнок внутри меня не получает нужный кровоток в мозг через плаценту. Врачи не смогли выявить причину. На 27-й неделе пришли не совсем положительные анализы от доплер УЗИ. Врачи советовали немедленно оперировать её, и перед операцией провели полный мониторинг. Плод в тот момент весил 560 г. В отчаянии я экстренно обратилась за консультацией к Гбол. Мы решили одну генетическую проблему, и результаты мониторов резко выровнялись, стали положительными. Операцию отложили, и за это время успели вколоть в живот три инъекций стероидов. Оттянутое время и то, что ещё будучи в утробе, ребёнок получил все три инъекции, сильно помогли. После рождения, совсем маленьким весом, ребёнок дышал самостоятельно, в то время как многие даже нормальные дети в отделении были подключены к кислороду. Дочка родилась 9 декабря 2019 года на 28 неделе беременности весом 697 г. Её перевели в самую лучшую больницу Лондона, где уход был на высшем уровне, с новейшими технологиями в области неонатологии и самыми высококвалифицированными врачами. Но на этом испытания не закончились. 13 декабря нам поставили подозрение на НЭК, микротический энтероколит с отверстием в кишечнике и сепсис. Врач предложил операцию. Мы согласились и уже ждали хирурга. И представляете, какое совпадение! Хирург задерживался, а состояние ребёнку ухудшалось. Мы с мужем ужасно переживали, и рука автоматически потянулась написать Экбол. Пока ждали доктора, мы с ней успели быстро отработать ещё одну генетическую причину. Сделав рентген перед операцией, задержавшийся хирург не нашёл отверстие, его просто не было. По телу пробежали мурашки. Операцию отложили, а я долго плакала. На протяжении 10 недель, что я с дочкой находилась в больнице, мы с Икбол отработали многое. Врачи ещё два раза ставили сепсис, но в результате всё обошлось лёгкой инфекцией. Затем результат УЗИ головного мозга показывал кисту. Мы определяли генетическую причину, отрабатывали, и уже через 2 недели на повторном УЗИ даже самый опытный врач не мог эту кисту обнаружить. В итоге Нас выписали с весом 1 ,970 кг 970 г, без всякой кислородной трубки, а в листке выписки значилось без осложнений. Все предполагаемые врачами диагнозы отсутствовали. Дочь Амаль родилась нашей надеждой, а стала победой, нашей общей победой в борьбе, где мы как родители играли свою роль и давали любовь, а Икбол как наставник и учитель помогала избавиться от генетических уроков. У этой девушки её генетические причины выстрелили именно в тот момент, когда она стала мамой троих детей. Она просто повторила свою мать, которая теряла и хранила детей, а все сопутствующие болезни отсылали к проблемам с родственниками, которые мы тоже успешно решили.